Глава шестая. Физическая активность. Движение – жизнь. Одной из немаловажных причин плохого самочувствия и повышенного уровня стресса является гиподинамия – малоподвижный образ жизни. К тому же, если вы часто тревожитесь и злитесь, и при этом редко совершаете физические действия, чтобы сжечь гормоны стресса и отработать эволюционную программу, со временем накапливается все больше напряжения. В этом отношении физическая активность является важным элементом в улучшении качества повседневного функционирования. Запланируйте не менее получаса ежедневной физической активности. Испонтанно проявляйте активность, периодически разминаясь во время серийной работы, используя более длинный путь при походе в магазин, чаще пользуясь лестницей и так далее. Начните с ежедневной часовой прогулки, постепенно переходя к более длительным, интенсивным и целенаправленным упражнениям. Увеличивайте активность любыми удобными для вас способами, подобрав оптимальный вид нагрузок, который придется вам по вкусу – зарядка, бассейн, тренажеры и так далее. Начав двигаться активнее, вы практически сразу почувствуете себя лучше. При выполнении физических занятий не пытайтесь достичь чемпионских рекордов, ведь главной задачей является достижение систематической физической активности. За любое выполнение запланированной нормы физической активности Награждайте себя приятными занятиями и не критикуйте себя за пропуски. В этом случае просто вернитесь к выполнению физических занятий без дополнительных заминок. Польза от регулярной физической активности. Чтобы замотивировать себя на более активный в физическом плане образ жизни, напомните себе о пользе регулярных физических нагрузок. Улучшение настроения за счет выработки эндорфинов, повышение уровня энергичности и степени удовлетворенности жизнью, улучшение общего самочувствия и внешнего вида, улучшение концентрации внимания, памяти и других когнитивных процессов, позитивное отвлечение от сожаления о прошлом и переживания о будущем, уменьшение частоты, длительности и выраженности избыточных негативных эмоций, уменьшение физиологических проявлений стресса, мышечных болей и спазмов. повышение порога утомляемости и ослабление чувства усталости, нормализация качества сна, нормализация сердечного ритма и артериального давления, улучшение качества функционирования сердца, сосудов, легких и желудка, улучшение кровообращения и обмена веществ, общее укрепление иммунитета, общее тонизирование организма, профилактика развития многочисленных заболеваний. продления жизни, повышения стрессоустойчивости, типичные оправдания при отказе от физических нагрузок. Также приведем распространенные оправдания при отказе от выполнения физических упражнений и коротко поясним, почему такие оправдания это действительно всего лишь оправдания. Занятость. Полчаса в день для физической активности найдется у каждого человека. Недоступность тренажерного зала. Есть множество домашних или уличных упражнений. Медицинские противопоказания. Есть множество простых, но эффективных техник. Глупый вид. Вряд ли кто-то осуждает людей, занимающихся физической активностью. Отсутствие желания. Основная мотивация появится в ходе выполнения упражнений. Усталость. Усталость. утомление как раз и поддерживается отсутствием физических нагрузок. Прокрастинация, откладывание дел на потом, подходящее время никогда не наступит. Бесполезность. Одними физическими нагрузками проблему избыточного стресса не решить, но это важный элемент комплексной работы. Список физических занятий. Далее представлен список возможных физических занятий. которые вы можете выполнять тренируя свое тело, а заодно и улучшая психологическое эмоциональное состояние: часовая пешая прогулка, велосипедная прогулка, катание на лыжах, коньках, роликах, подтягивания на турнике, прыжки на месте, прыжки со скакалкой, приседания и отжимания, йога, фитнес, бег, плавание. жим штанги лежа, упражнения с гантелями или гирей, планка, упражнения на растяжку мышц, упражнения на пресс, игровые виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и так далее.